Асокин повел машину прямо на ближнюю упряжку, но в последний момент отвернул и ударил орудие. Гаубийца опрокинулась на бок, кони, наконец разорвав с визгом унеслись куда-то в лес. — Ты что делаешь, дубина? Хочешь застрелять на этом дерьме? — рявкнул Петров. — Так кони-то чем виноваты? — закричал ответ механик, давая задний ход. Старший лейтенант развернул панораму влево. Крайний расчет, судя по всему, должен был вот-вот закончить запрягать. Асокин, короткая остановка. Симаков, орудие влево. Уйдет! заревел командир. Есть. Башня разворачивалась нестерпимо медленно. Артиллеристы уже попрыгали на орудие и передок. Ездовые хлестнули коней. Есть, вижу цель. Огонь! На такой дистанции промахнуться было невозможно. Осколочно-фугасный снаряд ударил гаубицу в трубу противооткатного механизма. Даже сквозь рев двигателя комрёты услышал дикий, выворачивающий виск убиваемого коня. Уцелевшие битюки бились, пытаясь тянуть потерявшее колесо орудия, но им мешали лежащие на земле убитые и раненые лошади. Петров развернул панораму. Расчет оставшихся двух орудий решили не испытывать судьбу и бежали в лес, сопровождаемые огнем спаренного пулемета. По поляне носились десятки обезумевших лошадей, стояли брошенные снарядные повозки и передки. Петров откинул люк и, держа наган в правой руке, с опаской высунул голову из башни. «Больше всего...» Старший лейтенант опасался, что какой-нибудь, до да дури, бесстрашный немец затаился рядом с гранатой. Комроты быстро осмотрелся. Последние артиллеристы бегом неслись к лесу. Кони тоже разбежались, за исключением тех, что были впряжены в одно из уцелевших орудий и трех уцелевших после попадания снаряда. На поляне лежались десяток убитых и раненых немцев, И столько же лошадей. Стояли неясного назначения повозки, валялись снаряды. Но больше всего Петрова поразило то, что у уцелевшей запряжки суетились два солдата в серой форме, судя по всему, ездовых, и пытались успокоить бьющихся битюгов. При появлении русского танкиста один продолжил шептать что-то на ухо коню, а второй поднял руки и закричал — «Господин офицер, пожалуйста, не стреляйте, это просто лошади!» Он указал рукой на лошадей и похлопал ближайшего битюга по шее. «Что там такое, командир?» — крикнул наводчик. «Да коноводы с лошадьми остались, просят не стрелять», — ответил старший лейтенант. «Сдается, что ли?» «Похоже на то». «Ну да, сдаются!» — раздался в наушниках полный злобы голос без углова. командир давай я их срежу на всякий случай танк только доверните а то они у меня в мертвой зоне я тебе срежу ты что озверел петров снова повернулся к ездовым немецкий он знал хорошо мог не только читать но и свободно объясняться но сейчас горячка боя вышибла из головы все с трудом подобрав слова Стараясь, чтобы голос звучал увереннее, он крикнул немцам «Хэндехох, блейбен, die зихир, Soldaten kommen, das комендас! Черт! Комендан, geben зиль, Sie, эээ, äh, Sie Поднимите руки, оставайтесь на месте. Когда придут русские солдаты, просто сдавайтесь в плен. «А ты им что сказал?» — спросил Симаков. Велел стоять и ждать, пока наши придут, а там сдаваться. Без угла и передай комбату. Атаковали немецкую батарею. Два орудия уничтожили, еще два захватили. Пусть подберут трофеи. Асакин, давай за немцами. Он в последний раз посмотрел на стоящих с поднятыми руками немцев и, опустив крышку люка, уселся обратно на свое сиденье тридцать четверка тронулась с места и набирая ход пересекла поляну раздавив попутно какую то повозку водитель повел танк через лес в том направлении откуда доносился непрерывный грохот артиллерийского боя пройдя сто метров машина пересекла полосу поломанных и согнутых деревьев и сокин не дожидаясь приказа остановил машину командир Наши следы тридцать четверочные, крикнул меход Это Пахомов, ответил Петров. Он наших немцев испугнул, что они засобирались, а сам не заметил, мимо прошел. Василий, давай пока вдоль следа поищем ребят. Пахомов нашелся на опушке. Машина младшего лейтенанта, который очень не хотел, чтобы его сочли вредителем, Застыла посреди разгромленной немецкой противотанковой батареи, сгромозившись на расплющенный трехосный крупповский грузовичок, 34-ка замерла, грозно задрав в небо мертвую пушку. Люки танка были закрыты, броня несла видимых повреждений. Экипаж Пахомова уничтожил 5 немецких орудий и три грузовика, прежде чем неведомая сила нанесла удар навсегда погасивший ярость советских танкистов. Похоже, 34-ка случайно вылетела на батарею и носилась кругами, давя все, что попадало под гусеницы, пока ее не подвели. Земля вокруг была перепахана, кое-где валялись изуродованные трупы. Пахомов ушел вперед один, дрался один и погиб один. Петров почувствовал что покрывается холодным потом, он вдруг понял, что, рванувшись вперед, рискует повторить судьбу лейтенанта. Хуже всего было то, что он утратил управление своей ротой, и теперь другие машины точно так же прорываются через лес, натыкаются на противника и принимают бой в одиночку. Старший лейтенант торопливо расстегнул кобру висевшую на стенке башни рядом с флажками, и вытащил ракетницу. — Сашка, передай Нечитайлой турсун Туршун Хаджиеву. Я сейчас обозначу наше место красной ракетой. Пусть подтягивается. — Вася, давай осторожно на пушку. — Симаков, если увидишь цель, стреляй, не дожидаясь моего приказа. — Есть, есть! Экипаж дружно подтвердил получение приказа. Старший лейтенант поднял ракетницу вертикально и, держа ее двумя руками, выстрелил. Красный шар пошел в небо, оставляя дымный след. Оставалось только надеяться, что остальные его заметят. Тем временем Осокин вывел машину на край леса и остановился. — Командир, комбат на связи! — голос радиста звучал глухо но чувствовалось, что без углы успокоился. «Давай», — ответил Петров, — «Вася, на пушку не выходи. Олег, башню в сторону леса разверни. Их сейчас оттуда погонят. Будем встречать». «Ваня, что там у тебя?» Судя по неестественно спокойному тону, комбат был на взводе. «Вышел на пушку», — доложил комроты. «По дороге уничтожил два...» И захватил тоже два немецких орудия. Пусть их там пехота подверет. А что другие? В наушниках ударил грохот. Похоже, КВ-комбата только что выпалил из орудия. Пахомов уничтожил противотанковую батарею. На глаз пять или шесть пушек и несколько грузовиков. На его подбили. Экипаж, похоже, погиб. Остальные идут ко мне. — Что значит идут? «Ты там что, один герой, слышишь?» «Я...» КВ открыл огонь из пулемета, выстрелы давались в голове Петрова, и он мимоходом подумал, что своя стрельба так не ощущается. «От вас не ожидал, товарищ старший лейтенант!» — трепкнул Шрепин. «Собирайте машины и занимайте оборону на опушке. На вас, возможно, выйдут отступающие немцы. Самим в бой не вступать, по возможности себя...» «Не обнаруживать!» Снова выстрел из пушки. «Ухренов! Давай! Погибать запрещаю! Конец связи!» «Есть!» — Петров ответил больше для себя. «Командир, там кто-то шебуршится между деревьями!» — невозмутимо доложил Симаков.